оставив актив на снизу до верху бурливший Новгород, Юрий с младшим братом Иваном вернулся во Владимир. Сначала заехав в Ростов, где он местным боярам популярно объяснил, что город теперь под его рукой. Спорить, естественно, никто на этот счёт с ним не стал, тем более что самые активные его противники, почувствовав, что пахнет палёным, поспешили сбежать из города в другие княжества. Увидев Агафью в траурных одеяниях, Юрий сильно напрягся. «Только бы не мор из-за оспенных прививок», – похолодев, подумал он. «Все-таки технология новая». Впрочем, о такой беде его бы заранее оповестили. «Что случилось, родная?» Отец умер. Юрий от этого известия мысленно, облегченно выдохнул и стал утешать жену. Впрочем, она в утешении не очень-то и нуждалась. Отношения у неё с отцом, видать, были не шибко близкими. Позже Юрий узнал, что Всеволодович подумывал изначально отдать её за кого-то из полоцких ханов, как своеобразную плату за помощь в своих делах. Но, к счастью, что-то не срослось. Так Агафью от одной мысли о том, что она могла стать женой какого-то ванючки, ме жить в юрте, мотаясь по степи, каждый раз передёргивало Насмотрелась она на половцев, ведь отец частенько с ними контачил. Ано и к лучшему, мелькнула мысль. Не в восторге был Юрий от своего тестя. Всё время помощь конючил, несмотря на то, что у Юрия и у самого непростая ситуация, ну и то, что половцев призывал по поводу и без, опускала его в глазах великого князя ниже плинтуса. Ещё хорошо в том смысле, что не придётся бодаться с допределом властолюбивым тестом, когда начнётся полномасштабный поход на юг, или предлагать ему какие-то особые условия. Всех можно чесать под одну гребёнку. Ситуацию могла исправить тайная ликвидация, но это палка о двух концах. Не стоило подавать остальным плохой пример. Самому потом огрести можно. Хватит с него попытки отравления. «А как вообще у тебя дела?» «Хорошо. Для себя доноров уже нашла. Осталось подобрать для тебя». «Что, церковники?» – забеспокоился Юрий. «Ведь доноры должны быть не из статей. Долго их при себе держать невозможно. А из тех, что всегда рядом, под рукой». «Отношения с епископом Симоном у него, конечно, близкие. Деловые партнеры, можно сказать, объединенные общей целью» но не до такой же степени её ещё перековывать и перековывать и если кто сболгнёт чем занимается жена великого князя то костёр ей обеспечен вообще юрий собирался подвести под переливание крови религиозную базу сказал ведь иисус про вино что где эта кровь моя пети её вот если вывернуть всё это мехом внутрь но пока не находил нужных формулировок чтобы не подкопаться было. Как неплохи православные священники в софистике. Однако ж это не означает, что они совсем никакие. Заклюют цитатами из Библии в один момент. «Я тайна», — улыбнулась Агафья. «Это как?» «Немного снотворного». «Твоя знахарка по этой части еще большая мастерица, чем по снадобьям, увеличивающим мужскую силу», — засмеялась она. «Брать кровь у Тати я наловчилась так» что следов почти не остается. А если замечают, то думают, что укусил кто-то. Это да. Как ни боролся Юрий за чистоту, но клопов и прочей насекомной и кусачей дряни еще хватало. Даже удивительно, откуда они брались. Будь очень осторожна. Конечно. По возвращению Юрия на прием запросились томящиеся в плену брайкия Святослав и Владимир. В камерах их естественно никто не держал, но свобода передвижения была ограничена. За Кремль ни ногой. За этим смотрели. Атра на ней уже давно отошли. Владимир, правда, сильно прихрамывал, но уже одно то, что ему удалось сохранить ногу, можно было считать чудом. Святослав, несмотря на полученные многочисленные переломы ног, рук и рёбер, выглядел на удивление хорошо. К ним присоединился Иван. «Желаете узнать, что я в отношении вас решил?» – спросил Юрий. «Да», – с хмурым видом кивнул Святослав. «Константина ты убил!» «В бою!» Тело Константина после той битвы законсервировали, как смогли, нашли меда и им залили, да привезли во Владимир, где немежкое захоронили со всеми почестями. Никто не спорит. Что ж, не убивать вас, не держать дальше в заточении, у меня шалоней нет. Каждому дам по уделу, и будете сидеть в них тихо-тихо, выполняя все мои наказы от и до, без всякой отсиденицы. Сами станете чуть ли не святыми, благодетелями народными. Если вдруг от вас пойдёт волна народного недовольства, что ударит и по мне, не в защите накажу. И предупреждаю сразу. Я чем старше становлюсь, тем хуже понимаю всякие шутки, и чем дальше, тем буду реагировать на них со всё меньшей адекватностью. Только попробуйте сговориться с кем-то за моей спиной против меня, и я вас удавлю. Я ещё могу понять, почему вы встали против меня на сторону Кости хоть и признал меня отец следующим великим князем владимирским после себя, всё же старший брат. Но если спутаетесь с кем чужим, рука моя не дрогнет. И на моё христианское всепрощение в таком случае можете не рассчитывать. Я понятно объясняю. "Более чем брат", кивнул Владимир. "Но я бы не хотел сидеть в уделе. А что ты хочешь?" Ты собираешься объединять Русь под своей рукой, и я хотел бы встать рядом с тобой. Мне навоявалося ещё. Вудилий, я быстрее подохну от скуки. Сопьюсь. И если уж мне суждено умереть, то не так позорно, захлебнувшись в собственной рвотине, а с мечом в руке. Настоящий варяг, улыбнулся Юрий. Что ж, не вижу причин тебе отказать. А ты не лукавил, когда говорил, что всякий, кто хочет стать князем, пусть пойдёт и возьмёт княжество себе. Нет, но это после того, как завершится объединение Руси. Я рассчитываю завершить этот процесс максимум за 10 лет, а потом я с удовольствием помогу тебе расширить пределы государства. К тому времени образуется много людей, которым война будет смыслом жизни, и для мира станут совсем непригодны так что их нужно будет куда-то направить в пользу для общего дела я подожду